Я стал искать ее по квартире. «Бабушка!» Я только хотел услышать «я в порядке», но не услышал ничего. Я посмотрел в столовой и на кухне. На всякий случай открыл дверь в кладовку, но там была одна еда. Посмотрел в гардеробе и в ванной. Открыл дверь второй спальни, где спал и видел сны папа, когда был в моем возрасте. Я впервые находился в квартире бабушки без бабушки. И это было запредельно странно, типа как увидеть ее платье без нее в них. А я их увидел, когда зашел в ее спальню и заглянул в шкаф. Я выдвинул верхний ящик комода, хотя само собой понимал, что там ее быть не может. Зачем же я тогда его выдвинул? В нем были конверты, сотни конвертов, они были связаны в пачке. Я выдвинул ящик пониже, в нем тоже были конверты, и в ящике под ним тоже. Во всех ящиках. По штемпелям я понял, что конверты подобраны хронологически, то есть по датам, и отправлены из Дрездена в Германию, откуда бабушка родом. С 31 мая 1963 года до наихудшего дня на каждый день было по конверту. Некоторые были адресованы моему нерожденному сыну, некоторые — моему сыну. «Ты чё?»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 Он не знал, что писать. Я сказал «Я Оскар» и дал ему свою визитку. «Вы знаете, где моя бабушка?» Он написал «вышла». «Куда?» Он пожал плечами, совсем как папа. «Вы знаете, когда она вернется?» Он пожал плечами. «Она мне нужна». Под ним был один ковер, подо мной другой. Линия их стыка напомнила мне про места, которые не попадают ни в какой округ.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 Шелест крыльев был первым звуком, который он услышал за двадцать с лишним лет. Потом был Берни Блэк с окном, выходящим на Грэморси парк, но без ключа от его ворот. Небольшой парк, скорее даже изысканный сад, в районе 20-х улиц восточной части Манхэттена, обнесен чугунной решеткой с воротами, ключ от которых есть лишь у жильцов близлежащих домов. Почему он и сказал, что лучше бы его окна выходили на кирпичную стену?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 по-китайски «пу» означает «ты». Я думаю, я тебя люблю, только тогда я заметил плакат «Я люблю Нью-Йорк» на стене, и флажок «Я люблю Нью-Йорк» над дверью, и посудные полотенца «Я люблю Нью-Йорк», и контейнер для ланча «Я люблю Нью-Йорк» на кухонном столе. Я спросил, тогда почему вы всех так сильно любите? Джорджия Блэк из Статтон-Айленда превратила гостиную в музей жизни своего мужа.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 Корни пустить нигде не успевали, зато сколько впечатлений. Мы два года прожили на Филиппинах. «Клево», — сказал я, а мистер Блэк запел на каком-то странном языке, который, очевидно, был филиппиньем. Она показала нам свой свадебный альбом, каждое фото в отдельности, и сказала, «Даже не верится, что я была такой красивой и стройной». Я сказал, «были», — мистер Блэк сказал, «и остаетесь». Она сказала, «Ах, вы мои сладкие». Я сказал, «Ага». Вот третий Вуд, деревянная клюшка для гольфа, обычно используемая для дальних ударов в начале игры, которым он загнал мяч в лунку с одного удара. Страшно этим гордился. Потом несколько недель, только об этом и было разговоров. Вот билет на самолет из нашей поездки на Мауи, на Гавайях. Не могу не похвастаться, это была наша тридцатая годовщина, тридцать лет. Мы решили заново обменяться обетами, прямо как в рыцарском романе. У него в портфеле были цветы «Святая душа». Он хотел меня ими удивить в самолете, но я смотрела на экран, когда вещи просвечивали. И вам такой мрачный черный букет. Не цветы, а тени цветов. Я такая везунья. Тряпочкой она стерла следы от наших пальцев. До ее дома мы добирались четыре часа.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 Я сказал, ну, типа гири на сердце. А как будешь чувствовать, если сядешь? На сто долларов. Ну, но что будет, пока я на пароме? Что, если он утонет? Что, если кто-нибудь меня столкнет? Что, если в него попадут из гранатомета? Тогда у сегодня не будет вечера. Он сказал, в этом случае ты себе и чувствовать никак не будешь. Я над этим задумался.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 Ирен Блэк, Йоэл Блэк, Кайл Блэк, Лори Блэк. Марк Блэк заплакал, когда открыл дверь и увидел нас. Он хотел, чтобы к нему кто-то вернулся, и каждый стук возрождал в нем надежду, что за дверью окажется именно этот человек, хотя он знал, что надеяться не на что. Квартирная соседка Нэнси Блэк сказала, что Нэнси на работе в кафе на 19 улице, и мы пошли туда»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 А если и нет, то ведь чувствовать боль все равно лучше, чем совсем ничего не чувствовать, правда? Я вспомнил про свой мобильник, у меня остается несколько секунд. Кому я позвоню? Что скажу? Я подумал про все, что люди когда-либо друг другу говорят, и как каждый человек умрет. Кто-то через миллисекунду, кто-то через несколько дней или месяцев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 Держась за нее, я выпрямился и достал квотер из монетодержателя на своем ремне. Когда веки бинокля открылись, все, что было далеким, стало запредельно близким, ну типа здание Вулвард и площадь Юнион-Сквер и гигантская дыра на месте Всемирного торгового центра. Я заглянул в окно офисного здания, которое, по моим подсчетам, было от меня кварталах в десяти.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 Лишь благодаря этой смотровой площадке зданию удалось избежать банкротства. Мистер Блэк похлопал рукой по стене, точно хотел похвалить смотровую площадку. Стальной каркас Empire State Building весит 60 тысяч тонн, в здании около 6,5 тысяч окон и 10 миллионов кирпичей, общим весом порядка 365 тысяч тонн. «Нехилый порядок», — сказал я. На внешнюю облицовку этого небоскреба ушло более 46 тысяч квадратных метров мрамора и индианского известняка. Внутри есть также мрамор из Франции, Италии, Германии и Бельгии. Символично, что самое знаменитое здание Нью-Йорка построено из материалов, привезенных буквально отовсюду, кроме Нью-Йорка, так же, как и сам город, прославили прежде всего иммигранты.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 но и непревзойденный символ американской самобытности. Она поклонилась, мы похлопали. «Есть у вас, молодые люди, еще минутка?» «У нас есть много минут», — сказал мистер Блэк. «Потому что формально это конец экскурсии, хотя есть еще несколько вещей, за которые я по-настоящему люблю это здание, но рассказываю о них только если чувствую, что слушателям это не безразлично. Я сказал, нам запредельно не безразлично. Мачта для швартовки дирижаблей, которая теперь в основании телевизионной башни, была частью оригинальной конструкции здания. Первая попытка пришвартовать к ней частный цепелин увенчалась успехом. Но во время второй, в сентябре 1931 года, военно-морской цепелин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 «Сколько разбившихся птиц, — сказал мистер Блэк, — и сколько разбитых стекол, — сказала Рута. Я сказал, в том-то и дело, поэтому я изобрел прибор, который будет определять, насколько близко птицы подлетели к дому, и если запредельно близко, то соседний небоскреб будет издавать жутко громкий птичий крик, и они рванутся туда. Они будут отскакивать от домов». «Похоже на пинбол, — сказал мистер Блэк,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 Выход на смотровую площадку во время гроз запрещен, но внутри зала открыты. Статическое электричество аккумулируется в таких гигантских количествах на вершине здания, что если после грозы выставить руку за ограду смотровой площадки, на кончиках пальцев вспыхнет огонь святого Эльма. Электрический разряд в форме светящихся пучков или кисточек, возникающий во время гроз на острых концах высоких предметов,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 «Я родилась в Ирландии. Мы приехали сюда, когда я была ребенком. Ваши родители — ирландцы, а их родители — тоже ирландцы». «Какая удача!» — сказал мистер Блэк. «Почему?» — спросила она, и это был тот самый вопрос, который мне хотелось задать. «Потому что моя семья не имеет ничего общего с Ирландией. Мы сюда приплыли на Мэйфлауэре». Корабль Мэйфлауэр привез в Америку первых переселенцев из Англии в 1615 году. Я сказал, клево. Рута сказала, боюсь, я не совсем понимаю. Мистер Блэк сказал, мы не родственники. Почему бы нам быть родственниками? Потому что у нас одна фамилия. Внутри себя я подумал, вообще-то она не говорила, что ее фамилия Блэк. Но даже если и Блэк, почему она не спрашивает, откуда ему известно про ее фамилию? Мистер Блэк снял берет и опустился на одно колено, на что ушло много времени. «Рискуя все испортить своей откровенностью, надеюсь, вы не откажете мне в удовольствии провести со мной свободный вечер. Я буду огорчен, но ни в коем случае не обижен, если откажете». Она отвернулась. «Простите», — сказал он, — «мне не следовало». Она сказала, — «я отсюда не ухожу». Мистер Блэк сказал, — че? Я отсюда не ухожу. Никогда? Да. И давно? О, очень давно. Много лет. Мистер Блэк сказал «Бабай». Я спросил «Как это?» В каком смысле? Где вы спите? В теплые дни, прямо здесь. Но когда прохладно, а на такой высоте почти всегда прохладно, у меня есть кровать в одном из подсобных помещений. Что вы едите? Здесь есть два буфета.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 В которые нам предстояло идти Фароковый, и Бойрум и Лонг Айленд Сити, и если уложимся еще в Дамбо, название районов в Бруклине и Квинсе. Но он прервал меня и сказал: Послушай, Оскар, меня уже девять лет так зовут. Я, пожалуй, завязываю. Что завязываете? Надеюсь, ты понимаешь. Он выставил руку для рукопожатия. Что завязываете? Мне было с тобой хорошо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 И еще он сказал, что идет на крышу, а значит, был выше, чем куда врезался самолет, а значит, не мог побежать туда, чтобы кого-то спасти. Может, он только сказал, что идет на крышу. С какой стати? Что это была за встреча? Он же глава ювелирного бизнеса нашей семьи. У него постоянно встречи. Ювелирного бизнеса вашей семьи? Его основал мой дедушка. Кто твой дедушка?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 Когда я пытаюсь выяснить, как папа умер, мне каждый раз приходится идти в программу переводчик и узнавать, как будет та или иная вещь на других языках. Типа, что сентябрь — это вжешень, а люди, выпрыгивающие из горящих зданий — это Мэншен, Диаус, Бреннанден, Гибойден, Шприннен. Потом я ввожу эти слова в Google. Меня запредельно бесит, что во всем мире людям можно знать вещи, которые мне знать нельзя.